Глава четырнадцатая Промокнув влагу с волос, смотрю в зеркало и... «Вела!» — рычащий крик вырывается из моей груди. Я натягиваю футболку, спешу вниз. «Вела!» — я близок к тому, чтобы забыть о нашем родстве. «Ой!» — выдает она изумленно, стоит мне появиться на породе столовой. «Ой! Ой!» «Это не ой, я же Дед Мороз, переросток!» Тяну за практически полностью белую бороду. «На деда точно не тянешь!» Ар с Митом переглядываются, сдерживая смех, а я от этого звереюще сильнее. «Определенно не тянет!» Поддерживает брат, усаживаясь за стол. «Йоу, пуки Слышу за спиной звонкий голос Лили. Разворачиваюсь на пятках. «Что, пуки?» Йолупутки, финский рождественский дед, поясняет она, словно идиоту. Я знаю, кто такой. Громкий всеобщий смех сбивает с меня воинственность. Ешьте. Иду в кухню за кофе. Варю большую кружку, заваривая напиток в полулитровой турке. Аромат свежемолотых зерен действует успокаивающе. Перестаю скрипеть зубами при каждом тихом смешке но заботливая сестра решается добить меня окончательно. «Смотри, что я тебе заказала». «Что это?» «Делаю глоток». Разворачивает сверток, демонстрируя джемпер невообразимо отвратного цвета. Я даже не нахожу подходящего названия. «Цвет грязной земли?» «Джемпер, надень!» Протягивает. «Несколько глотков кофе, и я беру этот ужас». Он придаст твоему лицу нездоровый вид. Твоей заботе нет предела. Я огрызаюсь, но протискиваюсь в горловину. Я же говорила, отлично, ты даже как-то посерел лицом. Я в восторге, цыжу сквозь зубы. Большими глотками допиваю кофе. Наклоняю кружку, чтобы горькая масса слилась на язык. Удачного дня! На выходе встречаю только что проснувшегося Ника. Даже не думай комментировать. Парень провожает меня ничего не понимающим взглядом. Кажется, он единственный в доме, кому плевать на мою внешность. Я подъезжаю к обширной территории транспортной компании. Заезжаю через служебный въезд. Ворота плавно за мной закрываются. Стоит мне выйти из машины, как к моим ногам подбегают три дворняги, которые якобы охраняют. На самом деле они готовы продать свою верность любому, кто почешет за ухом и принесет кость. Пользы никакой. Развлечения для сотрудников, что после обеда таскают им объедки. Рокотов. Коваль выходит из склада. Походка развязная, руки мельницы и хомоватая ухмылка на лице. Готов поставить, что сейчас точно что-то схохмит. Вместе с Митом они адская компания — Слышно только дикий ржач и плоские шуточки. Хотя первыми идут шутки, а после надрывный гогот. «Я себя хорошо вел. Где мой подарок?» «Ну что я говорил?» Нагоняет меня у главного входа. Мы задерживаемся на ступенях. Как раз на территорию въезжает фура с того маршрута, где пропадали машины с грузом. «Подождешь до января». Отвечаю по инерции и не могу скрыть радости. Ну, что я говорил? Нужно с отправлять. Следом въезжает обшарпанный уазик. Маскировка. Уточняет, глядя, как мои брови полезли на лоб. Полторы тысячи километров на уазике, если парни смогут разогнуться, будет большая удача. А ты не мог что-то более комфортабельное выделить? Мне кажется, они нас ненавидят. Коваль ржет, глядя на то, как парни разминают затекшие конечности. Представь, на козле 120 шпарить. Сомневаюсь, что он разгоняется до... Слова застревают в горле. Клиенты входят и выходят, минуя нас, сотрудники бегают, пряча накладные от мелких капель дождя за пазуху, а тело само разворачивается. От затылка и вдоль позвоночника растекается жар. Зверь вскидывается. Девушка копается в кармане пальто, явно с чужого плеча, мешковатого. Извлекает телефон. Волосы падают на лицо, а я наклоняюсь вправо сильнее и сильнее, но не могу рассмотреть черт. Отталкиваю коваля, который мне рассказывает очередной идиотский анекдот. Незнакомка вскидывает голову, ощущаемый пристальный взгляд, смотрит и широко улыбается. Вот просто так, абсолютно ни с чего. И тут я понимаю, что она смеется над анекдотом Коваля. Официант, мне жареного поросеночка. Вам с хреном? Нет, хрен желательно отрезать. А тот старается, рассказывает в ролях, хлопает меня по плечу и чуть ли не в слезах повторяет. Отрезать, представляешь? Девушка прикрывается ладошкой, проходя мимо нас, быстро сбегает по лестнице, а я не могу пошевелиться, смотрю ей в спину. Темные волнистые волосы разметало порывом ветра. Слышу ее запах, и все внутри скручивается. Так туго, что чуть ли не сгибаюсь. Заткнись, слышу свой тяжелый хриплый голос и не узнаю, Зверь внутри переходит на вой, глядя, как его пара удаляется и тащит меня вслед. Никогда еще не чувствовал такой силы волка. Он тянет за жилы, принося боль и без устали твердит «Моя! Моя!» «Да что с тобой?» «Моя!» — рявкаю так громко, что она оборачивается, но идет дальше, не уделяя мне и доли секунды. «Мои ноги следуют за ней». «Привет, Ириш!» Мягкий голос врезается намертво в память. «Нет, конечно. Кому я тут нужна?» «Вроде и тон веселый, а слышится грусть. Буду искать место попроще. Хорошо, куплю. Надеюсь, что быстро смогу отсюда уехать. Угу, поняла. Я почти душу ей в спину. Протяни руку и смогу дотронуться. Боюсь представить, как выгляжу со стороны». Втягиваю воздух, заполняя легкие ее запахом. Не представляю, как раньше жил без него. Существовал. В голове отпечаталась каждая черточка ее лица, настолько идеального, что не могу придумать, что бы захотел изменить, если бы мог. Я не видел ее фигуру под мешковатой одеждой, но уверен, она вся создана для меня. Да, так и есть, создана для меня. Лео, садись. Коваль сориентировался и подогнал автомобиль. Это сколько же я тут изображаю из себя памятник? Девушка ушла далеко вперед, а я так и остался стоять на месте. Поехали, проводим. Если сейчас отпустишь хоть какую-нибудь шуточку, язык вырву. А сам не свожу взгляд с автобуса, в который она села. Она... А так хочется знать ее имя.